Глава двадцать пятая. Откровение. Удивление Освальда при виде дам могло сравниться лишь с удивлением сэра Ганнибала, когда он увидел окровавленного Полуина, которого крепко держал адвокат. «Как вы попали сюда?» — с дрожью в голосе поспешно спросил баронет. «Что вы от меня хотите?» «Спросите у господина Форда». Заскулил его бывший слуга самым подобострастным образом. Теперь он выглядел настоящей кроткой овечкой. Это он заставил меня прийти. Сэр Тревик повернулся к юристу. «Ну?» — спросил он с опаской. Однако Освальд не сразу ответил на этот вопрос. Сначала он рывком заставил пленника опуститься на колени, а потом застыл над ним с револьвером наготове, чтобы пресечь любую попытку к бегству. — Не шевелись, — приказал Форд, когда тот зарычал, словно дикий пес. — Ты хотел рассчитаться с сэром Ганнибалом. — Вот он. У баронета задрожали колени, и он, наверное, упал бы, однако его поддержала мисс Энн. Поцарилась напряженная тишина, которую первой нарушила Дерика. «Зачем ты привел сюда этого человека, Освальд?» — резко спросила она. «Я все объясню. И он тоже», — ответил ее жених. «Но сначала скажите мне, как вы с мисс Стреттон здесь оказались?» «Мы с ней вышли рано утром», — быстро ответила Энн. «Вчера вечером, когда я добралась до Санкт-Эволдса, Я нашла, мисс Тревик, все еще ждущие известий. Я рассказала, что произошло, и мы решили отправиться к сэру Ганебалу. Но как же вы спустились в эту ужасную шахту? Мы воспользовались другим путем, — отозвалась мисс Стрэттен. Второй спуск совсем недалеко отсюда. Но сюда не просто добраться. Отнюдь, — ответил мистер Тревик, стараясь придать своему голосу уверенность. Другая шахта действительно очень опасна. Но та, которой воспользовались дамы, куда удобнее. Спустившись по десятифутовой лестнице, они попали в полого спускающийся тоннель, ведущий прямо сюда. Мы с мисс Стрэттон нашли его, исследуя рудник. Но если ты... Тогда я надеюсь, что Морган не знает эту дорогу, пробормотал себе под нос Освальд. Дерека прислушалась. «Что вы сказали?» спросила она. «Госпожа Карни сказала мне, что Морган знает все шахты в округе и, следовательно, должен знать легкий путь в эти пещеры. Боюсь, он скоро будет здесь», — ответил ей Освальд, и Полуин вздрогнул, услышав эти слова. «А Морган тут при чем?» спросила мисс Энн. Вчера вечером он услышал, как Полуин советует госпоже Крэнд запереть его из-за того, что он якобы поджег особняк в Грандже, — объяснил юрист. Морган пришел в ужас при этой мысли и обезумел настолько, что теперь готов убить его. Мы оставили его на большой дороге, где он пытался наброситься на Анака, но если он вырвется из рук гиганта, то обязательно прибежит сюда, а тогда... Тут Форд снова посмотрел на своего пленника. Однако тот неожиданно заговорил жестко и по существу. «В таком случае дайте мне, наконец, решить все споры с сэром Ганнибалом, а потом я попытаюсь спрятаться в самом дальнем уголке этих подземных катакомб». «Значит, вы боитесь этого юноши?» С презрением поинтересовалась Дерека. Иосия поднял свою перевязанную руку. «Я ранен и не могу бороться с человеком, вооруженным топором», — хладнокровно объявил он. «Кто вас ранил, Полуин?» — с тревогой в голосе поинтересовался господин Тревик. «Я», — спокойно объявил Форд. «Но не раньше, чем он попытался пырнуть меня ножом. Кроме того, у нашего общего друга был револьвер. «Вот он», — показал он всем отобранные услуги оружия. Я всенепременно использую его, если этот негодяй не объяснит, как убил Боуринга. «Что он сделал?» — хором переспросили обе девушки и старый баронет. «Нет, я этого не делал», — громко объявил Иосия и попытался встать на ноги. Но рука Форда, лежавшая у него на плече, удержала коротышку, стоящим на коленях. Вы. «Это сделали!» — строгим голосом объявил адвокат. «Миссис Карни, ваша жена, намекала на это!» «Ага!» — прервал адвоката Сарганибал. «А знает ли госпожа Карни...» Форд, в свою очередь, перебил аристократа. Полагаю, она знает все, но до сих пор молчала, поскольку не знала, что господин Полуин ее муж. «Но вы-то знали об этом, сэр Тревик?» «Да», — вздохнул Ганнибал. «Я знал это, но вынужден был держать язык за зубами». «Вы дальше будете молчать», — угрожающе объявил бывший слуга. «Иначе вам же будет хуже». «Разве может быть хуже?» — пожал баронет плечами. «Конечно, может. На виселице». «Придержи язык, животное», — приказал своему пленнику Форд, вновь встряхнув его, отчего Дерика слабо вскрикнула. «Лучше начинай говорить правду». «Хорошо. Только скажу я вовсе не то, чего вы от меня ожидаете», — огрызнулся Полуин. «Я не убивал Боуринга, хотя у меня и были для этого все основания». «Тогда кто же преступник?» «Если я скажу вам и докажу вину этого человека, вы меня отпустите?» «Да, но от Моргана я вас защищать не стану. Если он убьет тебя, как крысу, тем лучше», — безжалостно заявил Освальд. «Думаю», — вставила мисс Треттон, до того внимательно слушавшая, «будет лучше, если вначале сам сэр расскажет все о своих отношениях с этим Полуином». Его настоящее имя Карни, с охотой начал баронет. Я знал его, как и Боуринга, еще когда мы были мальчишками. Мы снова встретились в Африке и организовали там фирму, покупающую бриллианты. Этот человек, тут он указал на человечка, корчущегося у ног молодого адвоката, обманул как Боуринга, так и меня. Поэтому мы и выгнали его из фирмы. «Я ушел по собственному желанию», — возразил Иосия. «Мне надоело ваше надувательство». «Тебя выгнал Джон за то, что ты пытался его шантажировать из-за подделанных бумаг», — возразил сэр Тревик. «Они в самом деле были подделаны», — уточнил юрист. «Я этого и не отрицал», — быстро признался старый аристократ. Боуринг подделал мою подпись и совершил сделку, желая меня обмануть. Когда ты попытался устроить Боурингу из-за этого неприятности, я сказал, что подпись настоящая. Тогда ты отомстил. Растрезвонил везде, что Джон убил сына этого африканского знахаря. — Ты должен был бы сказать мне за это спасибо, — усмехнулся Полуин. — Настоящий-то убийца ты... «Я в это не верю», — прошептала Дерика, прислонившись к стене. «Спасибо, моя дорогая», — мягко обратился к ней отец. «Нет, я не виновен». Но этот негодяй Карни распространил слухи и обо мне. Чтобы избежать конфликта с колониальными властями, я был вынужден вернуться в Англию. Боуринг остался в Африке и получил еще один шанс меня обмануть». В результате он вернулся сюда миллионером, в то время как я остался без средств. Однако, когда я пригрозил ему, что раскрою правду о его махинациях, он согласился переехать в особняк в Гранже и оставить мне свои деньги, а точнее мою долю, но лишь завещаний. завещании. «Он отдал тебе все», — фыркнул коротышка, «и треть этих денег моя, согласно условиям партнерства». «Ты не был партнером, Полуин, потому что мы выгнали тебя, а средства были оставлены мне при условии, что Дерика выйдет замуж за Моргана». «Но ты этого не сделал!» «Я не мог. Во-первых, покойный указал это в завещании лишь как пожелание, а не обязательное условие. А во-вторых, миссис Крент, твоя жена, к слову сказать, к тому времени уже женила Моргана». На своей дочери. Его настоящая жена. Миссис Карни, уточнил Освальд. А миссис Крент на самом деле миссис Уорд. Да, Форд. Я с самого начала знал это. Но этот человек заставил меня держать язык за зубами. Он угрожал, что распустит здесь все слухи, которые ходили обо мне в Южной Африке. Слухи. «Как же!» — торжествующе хохотнул Полуин. «Я знаю все о твоих махинациях. Когда я выйду на свободу, каждый будет знать о том, как ты промышлял контрабандой алмазов!» «Это вы с Боурингом меня в это втянули!» — огрызнулся баронет. «Это с самого начала было грязное предприятие. Не собираюсь оправдываться, Полуин. Но видят небеса!» Я уже сполна заплатил за свою глупость. «Все это в прошлом, дорогой», — тихо прошептала мисс Треттен. «Не продолжай». «Нет, я продолжу», — объявил Тревик. «Так будет честно, Энн. Вы должны знать, за какого человека собираетесь замуж. Мы занимались в Африке темными делами. Не скажу, что мы совершали преступление» но, без сомнения, постоянно балансировали на грани. — Не совершали преступления, — издевательским тоном произнес слуга. — А как насчет того Зулуса, которого вы убили ради Алмаза? — Его убил Боуринг, и ты это отлично знаешь, — спокойно сказал аристократ. — И Мулу это знал. — Поэтому он угрожал красным черепом не мне, а Боурингу. Но ты почему-то решил во всем обвинить меня. Всему этому пора положить конец. Когда я выйду из этой шахты, то отправлюсь прямо в полицию с повинной. Я согрешил и должен быть наказан. «Когда вы выйдете из шахты», — решительно объявил Освальд. «Вы будете знать, кто настоящий убийца. Вы будете свободным человеком». «И при этом нищим!» — выкрикнул Полуин. «Как насчет второго завещания?» «Это подделка?» — поинтересовался юрист. «Она у меня в кармане. Пробравшись в особняк Гранж, вы положили его в стол» и потом отправили госпожу Крент покопаться там, чтобы она нашла подложную бумагу. — Это подлинная воля Боуринга. — Это не так. Тем не менее, я обязательно навещу супругов Трабби, ваших свидетелей, и тогда мы все выясним. — Послушайте, — заскулил Иосия, чувствуя, что планы его рушатся один за другим. «Если я исправлю ситуацию, вы дадите мне доход в пять тысяч фунтов в год и позволите уехать из Англии?» «Да», — быстро произнес сэр Ганнибал. Но Форт остановил его. «Нет», — отрезал адвокат, — «вы немедленно расскажете правду о завещании и убийстве господина Боуринга. Иначе я отдам вас Моргану. «Только попробуйте», — решительно заявил Полуин. Дерика, спокойно начал Освальд. «Поднимись по лестнице. Там на дороге ты увидишь Анака и Моргана. Скажи им «нет». «Нет», — выкрикнул Полуин, увидев, что девушка и в самом деле собралась куда-то идти. «Я скажу все, что вы захотите». «Тогда говори правду». «Я знаю правду», — объявила Энн. Этот человек с помощью шантажа заставил сэра Ганнибала взять его на работу. «Он так и сделал», — в отчаянии проговорил господин Тревик. «А теперь...» «А теперь он будет с позором уволен», — объявила художница. «Вы много натерпелись, но теперь все неприятности закончатся». Только если вы станете моей супругой, моя дорогая, улыбнулся ей старый аристократ. Дерика вздрогнула в полутьме, прислушавшись к шуму над головой. Это волны катали по морскому дну валуны. Мы что, собираемся сидеть тут весь день? вмешалась Дерика. Почему бы для начала не вытащить этого человека на свет Божий и уж тогда? Нет, — Нет, я боюсь Моргана, — ахнул Иосия, судорожно хватаясь за руку Форда. — Позвольте мне рассказать все, что знаю, и спрятаться. — Морган знает эту шахту так же хорошо, как ты, если не лучше. — Так что спрятаться не получится, — покачал головой адвокат, стряхнув его руку. — Но тут я смогу устроить ему засаду. С хитринкой в голосе проговорил негодяй. Если я умру, он тоже умрет, и я не откажусь отправиться на тот свет вместе с ним. В тусклом свете его мертвенно бледное лицо выглядело ужасно. При взгляде на него обе девушки поежились. Желая как можно скорее закончить все эти разговоры, Форд хорошенько встряхнул своего пленника. А теперь. «Расскажи все с самого начала», — потребовал он. «В этом нет необходимости», — захныкал Полуин, потирая раненую руку. «Про Африку вы и так все знаете, хотя Тревик не рассказал и половины тех жутких дел, что мы там творили». «Вы творили», — уточнил сэр Ганнибал. «Ты и Боуринг. Я не хочу знать ничего, кроме одного». «Зачем ты его убил?» «Да не убивал я его», — угрюмо сказал коротышка, «хотя и очень этого хотел». «Почему?» Боринг вышвырнул меня из фирмы. Он не хотел делиться ни со мной, ни с тобой. Не пойму, почему ты так печешься из-за его смерти? Ты же сам хотел его убить». Я слышал, что ты сказал в тот день у себя в библиотеке. — Откуда вы об этом знаете? — тут же спросила Дерека. Мне сказала мисс Уорри. — Когда? — Сразу, как только сэр Тревик с Боурингом вышли из библиотеки. — Ага! — неожиданно воскликнул баронет. — Тогда-то ты подложил череп в шатер-гадалки. — Да. Когда мисс Софи рассказала мне о вашей ссоре, у меня родилась идея. Когда-то в Африке я столкнулся со знахарем Мулу, который думал, что это ты убил его сына. Он выварил голову убитого, очистил ее от плоти, выкрасил череп в красный цвет, увенчал серебряной короной и читал над ним заклинания, чтобы отравить существование убийцы. Твое! С презрением отозвался сэр Тревик. «И что же ему помешало?» «Я! Я тебя спас!» «Я!» — рассказал Мулу, что настоящий убийца Джон. Тогда Мулу направил Боурингу предупреждение. Дескать, тот увидит череп своей жертвы трижды и каждый раз будет в смертельной опасности, а на третий раз непременно умрет. Джон перепугался и до конца жизни страдал от страха. «А как череп оказался у вас?» – поинтересовалась мисс Энн. «Мулу дал мне его вместе с определенной суммой денег и попросил подсунуть его Боурингу домой или в контору куда угодно, где тот его непременно увидит. Я сделал это дважды» и оба раза Мулу удавалось устроить покушение на Боуринга. «Скажу вам, Джон, не на шутку перетрусил», — шарахался от каждой тени. Посмеиваясь, добавил Полуин. «Какая низость! Травить своего бывшего товарища!» — фыркнула Деррика. «Мне за это заплатили», — с неприкрытой наглостью ответил Иосия. «К тому же я ненавидел Джона, ведь он надул меня на круглую сумму». Продолжай, объявил Форт, не скрывая отвращения к своему пленнику. Когда ты принес череп в палатку мисс Суори, ты сказал ей, что все это значит? Да. Я сказал ей, чтобы она нагадала господину Боурингу, что он умрет, прежде чем доедет до дома. Так значит это ты убил его? Говорю вам не я. В твоей истории полуин есть изян. — заметил Освальд. — Что ты делал в доме с черепом, когда зер бал? встретил тебя на дороге возле места преступления? — Меня там не было, — быстро нашелся слуга. — Я же говорил, что находился по другую сторону холмов. — Тебе всего-то нужно было подняться на холм и столкнуть камень. — Может, и так. Но я камень не сбрасывал, а что до того, как я оказался поблизости, Так мопед есть не только у Сэра Тревика. Никогда не знал, что у тебя есть свой мопед, заметил баронет. Конечно, не знал, глумливо ответил Полуин. Я держал это в тайне, зато мог незаметно ездить на значительное расстояние. А когда кто-то увидел меня на мопеде, я говорил, что это твой. Когда ты меня догнал, я слез со своего, спрятал его за камнями и поехал в особняк Пенрифа на твоем». «Но почему ты уехал из дома сразу после того, как подсунул череп в палатку гадалки?» озадаченно спросил Освальд. «Чтобы выполнить пророчество миссис Уорри», — грубо заявил негодяй. «Я же не знал, что Тревик нагонит меня на нижней дороге». «Но с другой стороны...» «Это было даже к лучшему, потому что окончательно все запутало и бросило на него подозрения. Я собирался убить Боуринга, потому что он оставил все деньги Тревику». «Кто тебе это сказал?» «Сам Боуринг. Он подозревал, что я мог бы попытаться лишить его жизни. Но он сделал ошибку, сболтнув слишком много. На самом деле, лишь узнав, что все деньги достанутся тебе, Тревик», Я и решил от него избавиться. Наш с тобой общий друг-миллионер был круглым дураком во всем, что не касалось зарабатывания денег. — Ну что ж, — подытожил Сарганибал, — ты признался, что хотел убить Джона? — По-моему, ты это и сделал. — Нет. После того, как мисс Уорри рассказала мне, что вы пообещали его прикончить, — я договорился с ней о пророчестве и подкинул череп в шатер. Затем я взял свой мопед и погнал в карьер, где встретился с Анаком, на которого я имел большое влияние. — В каком смысле? — Анак, работая у Боуринга бригадиром на карьере, присвоил себе некоторые деньги, часть заработной платы рабочих, — спокойно объяснил Полуин. Он не знал, что он мой сын. Я не решался сказать ему это из-за старой ведьмы. Под личиной полуина я оставался для нее незаметным. Она бы так никогда и не узнала, кто я такой, не заблудись я в чертовом тумане этим утром. Ну хорошо, нетерпеливо воскликнул Форд. Давай про Анака. Я велел ему сбросить камень на дорогу как только проедет коляска мисс Треттон и мистера Пенрифа, чтобы машина Джона врезалась прямо в него. Поговорив с Анаком, я спустился с холма на вторую дорогу и встретил там Ганнибала. Как я и сказал, я спрятал свой мопед и поехал на Ганнибаловом в особняк Пенрифа. Между тем Анак дождался, когда в поле зрения появится машина Боуринга, и тогда, подсунув стальной лом под гранитную глыбу, Сбросил ее на дорогу. «А, значит, я встретилась с ним, когда он возвращался в карьер», — уточнила Энн. «Точно так. Дело было сделано. онаку ни к чему было торчать на месте. Вы, мисс Стрэттен, услышали грохот и повернули назад». «Чудовище!» — воскликнул адвокат. «Что же ты врешь, будто не убивал его?» «Я признался во всем, что сделал», — нетерпеливо объявил Иосия. «Но вы должны помнить, что он был убит выстрелом из револьвера». «И кто же стрелял?» Тут бывший компаньон господина Боуринга и сэра Ганнибала выпрямился и усмехнулся. «То, что я скажу, сильно вас удивит», — ответил он. «Мне об этом рассказал Анак» который, прежде чем уйти с места преступления, чуть задержался, чтобы посмотреть на дело рук своих. «Пусть так, но кто же все-таки стрелял? Кто убил господина Боуринга?» — посыпались на него вопросы со всех сторон. «Его собственный сын», — спокойно объявил господин Боуринг. «Морган,